Да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И всё-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдалённых предков через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от одноглазого и волчицы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 Он испытывал лишь любопытство ко всему, что его окружало. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окружённой деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше. Она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда.